Глава 23. Предательство. Домой я приехала не сразу. Сначала сидела на берегу реки и бездумно смотрела в небо. Руки всё ещё дрожали, а сердце не могло успокоиться. Стучало, как ненормальное. Мысли путались, губы пылали от поцелуя. Мне всё ещё сложно было поверить. Произошло чудо. Дима жив. Мой мальчик, которого я оплакивала три года, снова со мной. Он здоров. Он также чертовски красив. И в его глазах столько нерастраченной нежности, что хочется забрать её всю разом. Вспоминая его горячее объятия я прикрывала губы пальцами, пытаясь спрятать сумасшедшую улыбку. Может, всё это мне привиделось? Может, это моя фантазия, которая стала галлюцинацией? Может, я просто больна? Если так, не буду лечиться. Немного придя в себя, я отправилась домой. Не мчалась на скорости, как обычно, а неспешно ехала по трассе, как новичок. На эмоции огнать нельзя. Это стало моим первым правилом, когда я села на байк. Поначалу я всё время оглядывалась, опасаясь слежки. Вдруг рыжий его компашка решат отомстить. Но за мной никто не следил. И я благополучно доехала до дома Дилары. «Ты где была так долго? Я чуть с ума не сошла!» Накинулась на меня подруга с самого порога, но, заглянув в моё лицо, оторопела. «Полин, ты чего? Что с тобой? Ты плакала? Боже, что случилось? С гонками твоими что-то? Говори немедленно, я сейчас с ума сойду!» Она схватила меня за руку, но я лишь вымоченно улыбнулась. «Всё в порядке, просто я очень устала. Мне нужно поспать». «Ты плакала! У тебя глаза опухшие! Говори, что случилось!» — велела Дилара, а я рассмеялась, громко и заливисто. На меня то и дело накатывали волны восторга. Хотелось кричать во весь голос «Мой Дима жив! Жив!» Но я молчала. Помнила его просьбу никому об этом не говорить. Как бы меня не распирало от эмоций, пока что я должна молчать. «Ты точно в порядке?» — подозрительно спросила меня Дилара. «Пила, что ли? Или...» Она не договорила и уставилась мне в лицо, пытаясь понять, всё ли с ним в порядке. Но я без слов поняла её и тут же замотала головой. «Нет, конечно, с ума сошла? Ты же знаешь моё отношение к этому дерьму». «Так-то почему ты такая странная?» — воскликнула Дилара. На гонках один чел хотел выбить меня с трассы, сказала я, решив отделаться полуправдой. «Что значит выбить?» — округлились её глаза. Я коротко объяснила, и она начала ругаться. «Так ведь и покалечиться можно, и умереть! Хватит участвовать в гонках! Деньги, которые ты там получаешь, не стоят твоего здоровья и жизни!» Я же сказала, это был последний раз, — улыбнулась я. «Точно?» — прищурилась Дилара. «Точно», — пообещала я. «Ладно, иди спать», — вздохнула она. «И поешь сначала, я завтрак приготовила». Какая же она у меня хорошая. Тяжело молчать и не рассказывать правду самому близкому человеку. Но Дилара всё узнает чуть позднее. И Лёха тоже. Он заслуживает знать, что с Димой всё в порядке. «Пойдём завтракать вместе». «Мне пора на работу. Сегодня много клиентов. А потом я ещё прогуляться хочу», — смущённо добавила Дилара. «Так что буду поздно. Ужинай без меня». «С Лёхой пойдёшь гулять?» — спросила я, видя, что в руке у подруги сажат телефон. «Так бывает, если переписываешься с кем-то постоянно и ждёшь ответа». «Значит, они переписываются». «Да», — кивнула Дилара. «Он позвал, и я согласилась». «Глупо, да? Я ещё не решила, что мне делать. Я в полном раздрае». «Не знаю, как быть. Он тебе нравится?» — прямо спросила я. «Да, к сожалению. Тогда пробуй ещё раз. Чтобы попробовать снова, я должна ему доверять». В тёмных глазах Дилары проскользнуло сомнение. «А ты не доверяешь?» — спросила я, наливая чай. «Кажется, нет», — призналась Дилара. «Но увидеться с ним всё равно хочу. Мы полночи разговаривали по телефону, и это было так круто, будто я снова в школе. Ладно, Полин, я побежала. Отдыхай». «И помни, ты обещала мне не участвовать в гонках». Мы попрощались, и она умчалась, а я пошла в душ. Встала под холодную воду, смывая пыли следы слёз и закрыла глаза, снова и снова представляя Диму. Жив. «Жив! Он жив! Завтра мы снова увидимся!» Эта мысль крутилась у меня в голове без остановки. В этот день я впервые за три года включила старые любимые песни и танцевала пару часов пока вознеможение не упало на диван и не заснуло. Я проспала несколько часов, но этого времени мне хватило, чтобы восстановиться. Эмоции к этому времени улеглись. И я начала рассуждать логически. Сидя на подоконнике, я пыталась понять, что произошло три года назад. Дима и его семья живы. Авиакатастрофа, скорее всего, была подстроена. Но для чего? Его отец был крупным бизнесменом с тёмным криминальным прошлым. Дима сам говорил мне об этом. Скорее всего, их гибель связана с криминалом. Может быть, кто-то охотился на Спиранского и его семью. А может быть, его вместе с семьёй спрятали в какой-нибудь программе защиты свидетелей. Я слышала, что такая есть и у них в стране. Что ж, Дима всё мне расскажет, я уверена. Ближе к вечеру я опомнилась, что не поздравила маму. Я позвонила ей, и на этот раз трубку взяла она. «Мам, привет! С днём рождения!» Бодрым голосом воскликнула я, старательно играя роль хорошей девочки. «Желаю тебе счастья, много-много, улыбок, здоровья и позитива». Далее продолжился список моих пожеланий. Я правда старалась. Через силу. Это же моя мама. «Спасибо, моя хорошая», — ответила мама. На заднем фоне слышались голоса. «Может быть, прогуляемся?» — предложила я. «Пошопимся, как раньше. Помнишь, как на мои дни рождения мы с тобой ходили в торговый центр? Сначала шмотки посмотрим. Потом в кафе зайдём, я тебе подарок куплю. Ох, я даже не знаю. Женю не с кем оставить, — сказала мама в ответ. Так бери с собой, втроём будем. Или он ещё болеет, — вспомнила я слова отчима. Давай на неделе сходим, — предложила она. Я посмотрю, как будет по времени, хорошо? Ну, хорошо, — ответила я, чувствуя глухое раздражение. Ты, наверное, готовкой занята. Какой готовкой? — отозвалась мама. Мы даже тортик покупать не стали. Не будем праздновать. Ой, слушай, мне отойти надо. Женя расплакался. Я потом тебе перезвоню, хорошо, Полина? Хорошо, — сказала я, но мама уже не слышала этих слов. Бросила трубку. Меня пробрала злость. Но я тут же сказала сама себе. Мой маленький братик болеет. Ему не до дня рождения. Всё хорошо. Мысли снова занял Дима. Мне не терпелось поскорее увидеть его вновь, обнять, поцеловать узнать, что происходит, и как я могу ему помочь. Я так погрузилась в мысли о нём, что вздрогнула от неожиданности, когда зазвонил телефон. Я даже подумала, а вдруг Дима? Но нет, это был Руслан. Ох, опять. Я за тобой заеду. Нездороваясь, поинтересовался он. Зачем? — спросила я недовольно. Отвезу тебя в ресторан, — невозмутимо ответил Руслан. Слушай, сколько тысяч раз тебе надо сказать, что я не хочу ходить с тобой на свидание, — вспылила я. «Рехнулась? В ресторан о день рождения твоей матери!» — усмехнулся Руслан. «Отец заставил меня и Сашу поехать. Хочет при родне казаться идеальным семьянином. Типа хороший отец и все дела. Такая мразь. Но ехать придётся, он заставил. Иначе, — сказал, — бабло в этом месяце перекроют. Чёрт, это же мамин бизнес, он должен был мне достаться. а Эта свинья его прибрала себе. У меня внутри всё оборвалось. «В смысле?» — пересохшими губами спросила я. «Они справляют мамин день рождения?» «Вероятно, раз всех пригласили», — сказал Руслан. Отец совсем поехал, велел называть её мамой. «Слушай, если бы это не была твоя мать, Полина, я бы её давно послал. Только ради тебя не делаю этого. Но матерью называть её не буду. У меня мать только одна». «И я не буду», — вдруг зло хмыкнула я. «В смысле?» — не понял Руслан. Но я проигнорировала вопрос. «В каком месте будут справлять её день рождения?» В Виноградов, в семь. Назвал самый пафосный ресторан города Руслан. «Почему спрашиваешь?» а, а, вдруг догадался он. «Тебя не пригласили?» «Спасибо». Не стало ничего отвечать я и отключилась. Только что я была на седьмом небе от счастья. А теперь меня трясло от злости. Она опять предала меня. Даже на день рождения не позвала. Сделала вид, что они не справляют его. «А я ведь её родная дочь. Кровь и плоть. Как можно быть такой? Как?» «За что она так? Что я ей сделала? Чем обидела?» Чтобы унять эмоции, мне пришлось отжиматься, потом приседать, потом стоять в планке, так что мышцы начали мелко дрожать от напряжения. Это позволило хотя бы немного прийти в себя. Я взяла деньги, которые выиграла на гонках, поехала в торговый центр за подарком. Там уже купила коктейльное платье, пыльно-розового цвета, нежное и воздушное. Потом сделала прическу в салоне, и по моим плечам рассыпались вьющиеся локоны. И поехала в ресторан. Виноградов прятался в исторических кварталах. Находился на первом этаже монументального сталинского дома с колоннами. Это заведение считалось премиальным, но меня легко пропустили. Я заранее забронировала столик, села, заказала роллы, сделала вид, что пошла в туалет и нашла маму. Её день рождения праздновали в отдельном зале, предназначенном для торжеств. Я остановилась у входа, Издалека глядя на маму, она вместе с Андреем стояла на небольшой сцене перед столиками с гостями. Под руководством ведущего принимала поздравления от гостей. Мама была красивой, как и всегда. Отличная фигура, которой может позавидовать девушка и не скажет, что мама родила второго ребёнка. Длинное чёрное платье с вырезом на спине. Великолепная прическа. Прямо как у Мэрилин Монро. Туфли на высоких каблуках, украшения. Андрей, стоящий рядом, был ей подстать. Высокий, подтянутый, владно ладно костюме. Замечательная пара. Ведущий сказал что-то весёлое, гости зааплодировали, и мама с отчимом, наконец, сели на свои места. Рядом с ними за столиком были мать Андрея с Женей на руках, а ещё Саша и Руслан, которым приходилось играть роль хороших мальчика и девочки. Крепче стиснув в руке подарок, я нашла в себе силы войти в зал. Чувствуя на себе взгляды, я подошла к маминому столику. На моём лице застыла улыбка. Она словно вросла в него. На мамином лице читался испуг. Она не ждала меня. Никто не ждал. «Полина?» — проговорила она со страхом, глядя на меня. А вот во взгляде Андрея напротив было бешенство. Кажется, весело было только Руслану. Он как раз-таки ждал меня. А теперь откинулся на спинку стула и смотрел с улыбкой. «Я не могла не поздравить тебя, мамочка». Улыбнулась я, протягивая ей подарок. «С днём рождения! Желаю тебе всего самого наилучшего!» В нарядной коробке с бантом лежала косметика, которая ей нравилась, и рамочка со старой фотографией, на которой были изображены мы втроём. Я, папа и она. Мы были на юге. Улыбаясь, стояли на фоне синего моря. Я стояла между ними, держа родителей за руки, в зелёном смешном купальнике. И счастливая. Мама заглянула в коробку. Увидела фотографию, побледнела и тут же закрыла крышку. Андрей, не понимая, что внутри, нахмурился. Происходящее ему не нравилось. «К сожалению, я не смогу остаться на празднике. У меня много дел», — продолжала я, глядя на маму уже без улыбки. «Но надеюсь, ты будешь счастливой. Это последний раз, когда мы видимся». В глазах у мамы заблестели слёзы. Она вскочила и схватила меня за руку, хотя я повернулась, чтобы уйти. «Полина!» Зашептала она, чтобы гости не слышали. «Ты всё не так поняла!» «Что я могла не так понять? Ты теперь стыдишься меня? Может, и папа стыдишься? Раз я родилась от него». «Полина, доченька!» «Не называй меня доченькой!» Холодно сказала я, цепляя её руку от своей. «До свидания!» «Полина!» — воскликнула мама. «Да насядь!» — прошепел Андрей. Люди смотрят. «Но...» — я сказал, села. «Не устраивай цирк!» Мама всё-таки отпустила меня и тяжело села на место рядом с мужем. Не выдержав, я оглянулась на неё, и обида сжала мне сердце с такой силой, что я стиснула зубы. Как она могла так поступить? Мама смотрела на меня, кусая губы и боясь заплакать при всех. Предательница. Я сказала это беззвучно. И она поняла, прочитала по губам и отвернулась не в силах вынести моего взгляда. А я пошла прочь. В то же время заплакал Женя, громко на весь зал, и мама взяла его на руки. А я ушла. Не стала есть роллы, просто оставила деньги и покинула ресторан. Я не понимала, как же так? Почему родная мать не позвала меня на день рождения? Почему человек, который меня родил, отказывается от меня? За что она так со мной? Я шла по залитой огнями вечерней улице в своём красивом новом платье и пыталась окончательно принять тот факт, что теперь мы чужие. Даже плакать не хотелось. Слёзы закончились. Отчим добился того, чего так хотел. Он вычеркнул из жизни мамы не только первого мужа, но и его дочь. Меня. Даже самый родной человек может оказаться предателем. Меня нагнал Руслан. На его симпатичном лице сияла ухмылка. «Я думал, будет веселее», — сказал он мне, шагая рядом. «Поэтому мы с тобой не можем быть вместе», — спокойно ответила я. «Не понял». «Чужое горе для тебя может быть весёлым. Я далека от таких вещей». Руслан нахмурился. «Я не имел в виду ничего плохого. Просто сказал, что ты могла быть ещё эффектнее. Могла бы наказать мать, закатив истерику. Начала бы кричать, плеснула бы в воду в лицо. От собой удар хватил. Он на людях хочет быть идеальным». «Думаешь, я пришла из мести?» — рассмеялась я. Я пришла, чтобы показать, что всё. Больше я не её дочь. И она это поняла. Если для тебя это повод поржать, лечи голову. Можно подумать, твой барс был идеальным. Неожиданно вспылил Руслан. Тот ещё урод. Всех в страхе держал, морды бил. Делал, что хотел. Ты на него повелась. Теперь мне предъявляешь, что я моральный урод. Воспоминание о Диме согрело мне душу с солнечным лучиком. Даже слова Руслана не зацепили. Пусть говорит, что хочет. Ты его не знаешь. Он не такой, — ответила я. Говоришь так, будто он жив. Для меня он всегда жив. А я? Такое чувство, что я для тебя мёртв, — вздохнул Руслан. Я же сказала, мы слишком разные. Вот и всё, — нахмурилась я. И вообще, оставь меня одну. Но Руслан не послушался. Так и шёл рядом. А когда я запнулась на каблуках, снова задумавшись о Диме, Поймал и не дал упасть. Только руки у него были не такими, как у Димы. Холодными и чужими. Я вызвала такси и уехала домой. И уже там, сидя на диване и сжимая подушку, рассказала Диларе обо всём, что произошло. О том, что мама не просто не позвала меня на день рождения, а скрыла тот факт, что они будут его отмечать. Она и очень позвали в ресторан всех, даже Руслана и Сашу. А меня нет. Дилара привычно обняла меня. «Какая же она дура. Прости, Полин, что я так говорю о твоей маме. Но просто зла не хватает. Не понимаю, как так можно поступить с собственной дочерью?» — гречилась подруга. «В голове не укладывается. Если бы моя мама не позвала меня на день рождения, я бы с ней вообще общаться больше не стала. Послала бы на три буквы и оборвала связь». «Ох, Полин, а что ты делать думаешь?» «Ничего», — ответила я, глядя в одну точку в окне. Для меня её больше не существует. Если подумать, хорошей матерью она была до смерти папы. Потом мною занималась бабушка. А затем появился Андрей, и она с самого начала выбрала его, не меня. Так обидно. Я устало улыбнулась. Я ведь пыталась быть хорошей дочерью, несмотря ни на что. «Знаю», — погладила меня по волосам Дилара. «И всегда удивлялась твоему терпению». Я правда очень скучала по маме. По той маме, которую помнила с детства. По той, которая забирала меня из садика, каждый раз покупая что-нибудь вкусное к чаю. По той, которая гуляла со мной по парку и делала вид, что листики — это настоящие деньги. По той, которая клеила пластыри на разбитые коленки и дула на них, чтобы прошла боль. Этой мамы больше не было. Она звонила, но я не отвечала на её звонки. Не было желания разговаривать. И называть мамой тоже. Следующего вечера я дождалась с огромным трудом. Предвкушение от встречи с Димой опаляло меня. И я с трудом сдерживалась, чтобы не рассказать всё деларь «Позже», — говорила я себе. «Она узнает обо всём позже». К каскадным фонарям на набережной я пришла за час до назначенной встречи. Стояла у перил, то и дело оглядываясь, и пытаясь понять, где же Дима. С какой стороны он придёт? Время шло, а его всё не было и не было. Полчаса, час, два. Дима не появлялся. На небе сгустились тяжёлые свинцовые тучи, которые в полутьме казались чёрными. От реки подуло. И тёплая погода по щелчку пальцев сменилась на прохладную. Вдалеке гремел гром, и вспыхивали оцветы молний. Гроза приближалась, но я упрямо не уходила. Стояла на месте и ждала Диму. Ждала когда прямо надо мной разорвался громовой залп, заставив вздрогнуть от страха. Ждала, когда небо озарило молнией в виде трезубца, которая попала в реку. Ждала, когда хлынул ливень. Я промокла до нитки, замёрзла, как собака, но прямо ждала Диму, а он не пришёл.